Я подумал, что те трое уже никогда не вернутся, и слова одного из них про пулю от бандитов сбылись буквально, причем в самые кратчайшие сроки. Но был еще четвертый, а возможно пятый и шестой. Кто-то приходил к Лене в офис, и не один. Жаль, что я не догадался спросить, сколько их было. Пора было прощаться, и я встал. «До свидания, баба Нюра. А Катю увидите, так передайте, чтобы не забывала нас. Валентина с Леной». Пусть в гости заходит или позвонит, ладно? Тебя, значит, Валентином зовут. Хорошее имя. Я бы, конечно, поспорил с ней, но не стал. До свидания, бабуль. Иди, сынок, а Кате передам, как увижу. Бабушка потеряла ко мне всякий интерес, и я медленно побрел в сторону автобусной на остановке, раздумывая над следующим ходом. А ход был очень рискованным. Я собирался назначить встречу самому капитану Мурейко. Если, конечно, он все еще капитан. Представлю с кем-нибудь, скажу, что звоню по просьбе Валентина, который просил меня передать посылочку. А если спросит, что за посылочка, скажу, что не знаю. Черт его знает, куда меня кривая выведет. Посмотрим, в общем. Поймав такси, я доехал до ближайшего магазина сотовой связи. Молодая девушка, без дела смотрящая на улицу, перевела свой полусонный взгляд на меня. «Здравствуйте». Сказал я, придав лицу лучшую из своих улыбок. «Здравствуйте», — улыбнулась девушка. Так ей шло больше. «У меня такая проблема, знаете. Сегодня у жены приятеля юбилей, а я хотел подарить ей какой-нибудь телефон». Увидев в ее глазах недоумение, я поспешил добавить. «Модель я уже выбрал, и хотелось бы подарить уже рабочий телефон, заряженный, симкой. И мне бы не хотелось оформлять на свой паспорт. Вдруг какие-нибудь проблемы» так она будет постоянно звонить мне. Нельзя ли как-то обойти этот момент? «А паспортные данные вашей подруги вы знаете?» – спросила девушка, с трудом сдерживая зевоту. «Конечно. Только это не моя подруга, а жена приятеля». «Да, да. Если есть данные, подойдите к кассе и оформите покупку». «А какой телефон вы хотели бы подарить?» Я ткнул пальцем стекло, указывая как минимум на три модели. Да вот этот. И откнул в первую попавшуюся модель из недорогих. Это она чуть помедлила. На юбилей. В ее голосе явственно слышались нотки неодобрения. «А что, плохой, да?» Я старательно изображал из себя придурка. «Да нет, не то чтобы плохой. Но есть модели получше. Вы знаете, женщина уже не молодая, и всякие там модные модели ей ни к чему. Да и говорить она, наверное, не часто будет». «Хорошо!» – она все-таки зевнула, слегка прикрыв рот маленькой ладошкой. «Оформляйте покупку, а я сейчас принесу телефон». Я быстро оформил заявку на несуществующую Раису Александровну Никифорову и, заплатив, попросил зарядить телефон, чтобы проверить функции. На меня посмотрели как-то странно, но попросили подождать минут десять. Этого должно было хватить. Я послушно подождал пятнадцать вместо десяти и через минуту вышел на улицу, Набирая по памяти телефон мурейка Ждать пришлось совсем недолго. «Слушаю», — ответил резкий мужской голос. «Добрый день. Придурок из меня получался на редкость убедительно. А можно позвать к телефону Семёна Павловича?» Кто спрашивает? Тон мужчины слегка изменился. Стал более вкрадчивым что ли? «Семён Павлович, я звоню по поручению Валентина Антипова. Он просил передать вам посылку, так как сам не успевал. Опаздывал на самолет. Я давний друг его отца. Вчера утром он передал ее мне и уехал. Страшно торопился. А я весь день провозился с ремонтом и только сегодня, как увидел, вспомнил. Вы уж меня, старика, извините. Память слабеет, годы. А, простите, с кем имею честь? А что же ты я? Никифоров Александр Александрович. Хорошо, Александр Александрович. Вы можете подъехать в центр? Скажем. Он на секунду задумался. «Метро Китай-город вас устроит?» «Ой-ой, как далеко!» – запричитал я. «А нельзя ли где-нибудь поближе ко мне? А то, знаете, ремонт, да еще и внука оставили. Если вам не трудно, я встретил бы вас возле метро Кузьминки. Первый вагон из центра. Там еще Макдональдс, не ошибетесь. Где-нибудь, скажем, через час. Успеете?» Я не хотел, куда предлагал он. Даже если бы это было у меня за спиной. во-первых Китай-город рядом с Лубянкой. в двух шагах, можно сказать. во-вторых, хотелось приехать раньше и занять наблюдательный пункт. И, если получится, сфотографировать его и его людей. Может, кто-нибудь из них был тем четвертым, который остался возле Катиного дома? Я еще не вполне представлял себе, как выручить девчонку. Но одно знал твердо. Ни в коем случае нельзя попасть в руки этих молодчиков. И чем больше людей будет вокруг меня тем меньше у Мурейко шансов обнаружить мое присутствие. А люднее Макдональдса место трудно придумать. Кроме того, зрела еще одна мыслишка, но о ней чуть позже. Мурейко молчал. Молчание было таким долгим, что я уже готов был сказать алло, когда трубка наконец заговорила. «Хорошо, только боюсь, что за час не успею. Давайте через два. И еще, это ваш телефон?» «Нет, не мой. Дочки Раисы». Она оставила мне, сказала, если что, чтобы я на телефон звонил. Ну, если в ног забалует или еще чего, с детьми столько хлопот. Но вы можете звонить, если будете опаздывать или еще чего. Договоримся на другое время, сверточек все равно никуда не денется. Пусть проверяет. Единственное «но» заключалось в том, что если он проверит, когда был куплен телефон, то обнаружится, что сегодня. И это могло бы означать, как говаривал придуманный Штирлиц, провал. но я надеялся что у него и без того хватает дел а если все же начнет проверять то увидев что телефон принадлежит раисе александровне никифоровой вряд ли станет смотреть на дату приобретения по крайней мере хотелось в это верить хорошо александр он замолчал словно забыл отчество александрович да договорились если я буду опаздывать или не смогу сегодня приехать я обязательно вам перезвоню договорились до встречи он выключил трубку даже не попрощавшись все понятно большой человек большие дела мне надо было убить время но не просто так а с пользой. и я решил поехать к макдональдсу прямо сейчас походить вокруг выбрать наиболее удобный пункт наблюдения притереться так сказать я остановил жигуленок сел и столь любимая германа машина рванула с места в карьер давно подмечено чем хуже автомобиль, тем наглее водитель. Может, это такая форма протеста? До встречи с человеком имеющим отношение к смерти моего друга оставалось чуть меньше двух часов, когда я заходил в видео. Мне нужно было подготовиться, а для этого требовалась камера. Я приобрел маленькую цифровую соньку, заметно уменьшив аванс за мою смерть. после чего походил вокруг популярного фастфуда, где продавались пахнущие маргаином котлеты, выбирая место для засады. В самом Макдональдсе найти подходящий столик было непросто. А уж занимать его два часа мне никто не дал бы. Все же нервные. Я оглядел площадь. Напротив Макдональдса сияла вывеска интернет-кафе, окна которого, закрашенные в черный цвет, выходили прямо на площадь. Обзор оттуда наверняка был отличным, но нужно было договариваться, чтобы мне разрешили сделать то, что я задумал. Через минуту я переступил порог заведения, и сразу оказался в полумраке, освещаемом разноцветными бликами множества мониторов, за которыми сидели и взрослые, и дети. Слева от входа сидел парень в черной форме, с какой-то надписью на груди, и я направился прямо к нему. Идея родилась на ходу, и, сказав буквально пару слов о женской неверности и мужской солидарности, я подкрепил их бумажкой с портретом умершего президента чужой страны. Из хмурого лицо парня сразу сделалось приветливым и услужливым. Он наклонился ко мне и заговорщицки прошептал. «У нас есть две камеры, в которых видна вся площадь. Правда, изображение на них не очень качественное. Но зато можно не сидеть у двери. Парень смотрел на меня, наверное, ожидая, что за это с меня можно будет срубить еще одну бумажечку. Но я покачал головой. «Спасибо, друг. С чувством отказался я» больше ничего не нужно. Главное, чтобы судья лицо изменщицы разглядел». Пожав плечами, парень вернулся на свой пост, а я остался сидеть возле большого витринного стекла, за которым не было видно ровным счетом ничего, красили на совесть. Незаметно придвинулся к стеклу и стал осторожно соскабливать монеткой кружочек, постепенно расширяя его до размеров объектива камеры. Выглянув в просветлевшее стекло, я увидел, что площадь просматривается идеально, и, приставив вплотную к стеклу видеокамеру, накрыл ее джинсовой курткой. Выглядело так, будто я располагаюсь надолго и собираюсь потратить все деньги на борьбу с прыгающими и визжащими монстрами. Время текло очень медленно. Меня то и дело одолевали сомнения по поводу предстоящего предприятия, но других идей не было. Я рассматривал приготовленный для капитана сверток и думал. Сверток по форме напоминал диск DVD, завернутый в газету и так оно собственно и было и это действительно был диск но чистый купленный в том же м видео которое я завернул в газету и убрал в темный пакет. от нечего делать я разглядывал режущихся ребят, не понимая как можно тратить свою жизнь на эти игры но им по всей вероятности были до лампочки мои сожаления Игроманы стучали по клавишам резко водили мышкой и всякий раз вскикивали вне зависимости, удалось пройти очередной уровень или придется начинать все сначала наблюдение за ними помогало скоротать время что я и делал взглянув на часы я понял что пора выходить до встречи оставалось меньше часа а мне еще предстояло найти подходящего человека похожего на несуществующего никифорова А.А., и договориться с ним я вышел на улицу кишащую людьми и машинами и огляделся все куда то торопились спешили а мне нужен был тот кому некуда торопиться я прошелся вдоль площади взад вперед но как назло, никого из тех отверженных кого мы привыкли называть бомжами не было очень хотелось есть, но я как ярый противник заморских бутербродов прошел мимо призывающего макдональдса остановившись у обычной палатки и купил куриной шаурмы которая оказалась ничем не лучше вышеупомянутых гамбургеров шаурма была со странным привкусом Не доев, я бросил её собаке. Но та повела себя странно. Обнюхала подношение, затем подняла на меня свои умные глаза, как бы укоряя, мол, что это, дядя? И пошла прочь, оставив лежать на дороге куски куриного мяса, завёрнутые в азиатскую лепёшку. А мне пришлось купить колы, чтобы хоть как-то заглушить неприятный привкус во рту. Я посмотрел на часы, чувствуя, что начинаю нервничать оставалось минут двадцать до назначенного времени но я почему то был уверен что капитан приедет раньше еще раз оглядевшись я заметил у выхода из метро группу алкашей и направился к ним алкаши не очень подходили потому что образ никифорова созданный мной никак не вязался с алкоголиками но с образом бомжа он не вязался тем более в общем особого выбора не было подойдя поближе я увидел среди них старичка одетого более или менее прилично, и не такого пьяного, чтобы не хотеть заработать немного денег. Надо было как-то выдернуть его из компании, состоявшей из трех мужчин и двух женщин. Не стараясь быть оригинальным, я достал из кармана пятитысячную купюру и спросил. «Мужики, заработать хотите?» Красные опухшие лица повернулись ко мне, как по команде. «Чего?» – протянул один из них. «Машину поможете разгрузить?» «Пятак сейчас, пятак по окончании разгрузки». «Ну чего? Готовы?» «А чего? Давай», — сказал один из них с хитрыми глазами, по виду вожак. «Значит так. Я немного вклинился в толпу алкашей и оказался в эпицентре запахов пота и перегара, оттеснив старичка от остальных. Дом за Макдональдсом, видите? во дворе газель. Надо разгрузить коробки и поднять на второй этаж. Как разгрузите, получите оставшиеся». Я смотрел на вожака и видел напряженную работу его мысли. А мысль была простой до да невозможного. Взять 5000 и пошел он, этот козел, в смысле я, к черту. Так вот, но мне и не нужно было, чтобы они шли куда-то и что-то разгружали. Я надеялся, что, хапнув денег, алкаши переместятся в другое место и, напившись до бесчувствия, не появятся здесь еще как минимум час. Договорились, охрипшим голосом проревел вожак. Но я не стал давать ему денег, а выбрав из двух женщин ту, что показалось мне наименее пьяной, протянул ей купюру с улыбкой и сказал, «Вам, мадам, я доверяю больше, чем всей компании. Не подведите меня». Женщина всхлипнула, умильно улыбаясь, протянула немытую несколько дней руку и, насколько было возможно, грациозно взяла пятитысячную купюру. И снова всхлипнула. Наверное, вспомнила времена, когда за ней ухаживали – если они когда-то были, такие времена. Потом, повернувшись к компании она гордо произнесла «Видели? Мне дал, так что пошли, поможем молодому господину». И, одарив меня самой обворожительной улыбкой, повела компанию ворчавших алкашей за собой. Я услышал, как вожак, приблизившись к ней, зло прошептал «Отдай деньги, сука!» Ее ответа я не расслышал, но это было уже неважно. Старик шел последним, я успел ухватить его за полу пиджака. Он удивленно оглянулся, но, увидев у меня в руке еще одну купюру того же достоинства, густо засопел. Он стоял ко мне лицом, отвернувшись от своей компании, которая быстро удалялась в сторону указанного мной дома, и ждал продолжения. «Для тебя, дедушка, у меня другая работа», — сказал я, придавая голосу уважение к его сединам и морщинам.